Глава восемнадцатая За большим деревянным столом в избе собрались все сталкеры. В одном конце сидела левша, напротив – молчун капитан Лесновий рядовой Ростов. Стол был уставлен банками с тушенкой посреди многочисленных консервных банок. Царицей стояла огромная тарелка с картофелем в мундирах. «От вас радиации за версту пахнет!» Проговорил Левша и достал из холодильника большую упаковку гранатового сока. «Молока, к сожалению, предложить не смогу. С ним в зоне сильная напряженка». «Я думал, для очищения организма от радиации пьют чего покрепче», – улыбнулся Молчун. «Спиртное не выводит радионуклида из организма, а лишь распределяют их по телу», – объяснил Левша. «Так что это распространенный миф для военных, чтобы они безропотно выполняли свою задачу». Сталкеры разлили сок по гранёным стаканам и с жадностью набросились на еду. Минут 30 никто не произносил ни слова. Изголодавши и похудевшие сталкеры накачивались калориями, не обращая внимания на левшу, который с интересом наблюдал за их трапезой. Насытившись до масляных глаз, молчун задал самый важный вопрос, который давно витал в воздухе. Так а, чем мы можем тебе «Отплатить за помощь!» Левша откинулся на спинку стула, так что тот заскрипел и с улыбкой ответил. «Вы поможете мне убить контролера?» «И как ты себе это представляешь?» – возмутился Леснова. «Вы будете приманкой», – ответил Левша. «Ваша задача будет до нелепого простой. Выманить зверя на простреливаемую местность, а дальше я все сделаю сам». «А чего ты сам его не можешь убить?» – поинтересовался Молчун. «Сел бы где-нибудь, выследил и пустил стрелу в голову». «Все не так просто», – начал объяснять охотник. «Контролер живет в старой деревне посреди леса, прячется в одной из избушек. Так просто он не выходит. Однажды я сидел в засаде в надежде, что он выйдет, и в деревню забрели сталкера. Тогда он вышел, чтобы их встретить. Тут я и выстрелил». Попал в руку, теперь он всегда на чеку. «Это безумие!» – парировал Леснова. «Убить контролера можно, только имея гранатомет, но для этого придется разнести всю деревню в щепки». «Такого вооружения у меня нет», – развел руками левша. «Да и контролер нужен мне по возможности целым. На него заказ». «Ты предлагаешь смертельную авантюру», – отрицательно помотал головой Молтюн. Без хорошего оружия нам его не одолеть. Как только мы окажемся в зоне видимости мутанта, он возьмёт нас под контроль и уведёт к себе, и ты ничего не сможешь сделать. Не уведёт, уверенно заявил Лёша. Пока я наблюдал за ним, я заметил, что он может контролировать только одного человека, вероятно, его способности не такие сильные. Он просто брал под контроль одного сталкера, который убивал других. «Час от часу не легче», – удивился Молчун. «Так он и нас так убьет». «Не убьет», – уверенно заявил Левша. «Это почему это?» – удивился Молчун. «Все просто», – парировал Левша. «У вас не будет оружия». «Ты вообще в своем уме?» – закричал капитан. «Ты предлагаешь нам идти контролеру с голыми руками? Ты больной!» «Не кричи так!» Остыдил пыл военного охотника. Посуди сам. Безоружные вы не сможете нанести друг другу вреда. Твоя идея полный бред, резюмировал молчун. Ты вообще не боишься, что мы тебя сейчас здесь кончим и уйдём? Абсолютно нет, самоуверенно заявил Лёша. Поверьте мне, без меня вы никогда не выйдете за кольцо аномалий живыми. Здесь полно блуждающих аномалий, которые постоянно перемещаются. На схему прохода знаю только я. Вам понадобится года, чтобы отсюда выйти. И у вас двое раненых. Ты точно псих, подытожил молчун. Если согласитесь, то доберётесь до периметра с комфортом вместе с ранеными, сказал Лёша. Приятным бонусом для вас будет тот факт, что всё, что вы найдёте в деревне, будет вашим. И что мы там найдём? спросил Леснов. Контролёр за эти годы скопил-то много добра. Загадочно поглядел вверх Лёша. Редкие артефакты, оружие оставшееся диво жертв. Поверьте, там можно найти много интересного. А тебе оно не интересно? Задумался капитан Леснова. Я охотник, ответил Лёша. Артефакты мне не нужны. Оружием своим я доволен, не люблю шумного огнестрела. Забыл предупредить, у вас нет особого выбора, либо вы соглашаетесь, либо становитесь моими пленниками. А за здоровые человеческие органы здесь тоже хорошая цена. Сталкеры переглянулись, чувствуя безнадёжность создавшейся ситуации. Чёрт с тобой, брякнул молчун. Мы согласны. Только есть одно условие. Излагай, заинтересовался охотник. Мы вдвоём с капитаном будем в качестве наживки, предложил Молчун. Ростова останешься здесь, и в случае нашей гибели ты отпустишь всех живыми. Хорошо, с лёгкостью согласился Лёша. И ещё, добавил Молчун. У нас при себе будут ножи. Лёша поморщился как от зубной боли, но кивнул. На охоту выдвигаемся завтра на рассвете. Спать будете в соседней с ранеными комнате. Дверь будет заперта, так что заранее советую оправиться. Ночью такой возможности не будет. Совещание было окончено. Все задвигали стульями и сталкеры направились в свою спальную камеру. За ними закрылась дверь и заскрежетал засов. Капитан Легонька толкнул дверь, она оказалась неприступной. Молчун сел на кровать Железная сетка под ним натужно заскрипела. Влипли мы, ребята. У меня уже складывается такое ощущение, что мы никогда не выйдем из зоны, поделился своими размышлениями капитан. Есть один план, немного поразмыслив, сказал молчу. Я слышал давным-давно, что если скрытно подойти к контролёру близко, Он не может применить свои способности И его можно запросто атаковать и убить В зоне много баек ходит Сам ведь знаешь Сказал капитан Все равно у нас нет особого выбора Попробуем найти Выманить тварь Может все получится Эх Не верю я этому охотнику Проговорил Леснов Даже если мы поможем ему убить тварь Он запросто замочит нас «Что ты предлагаешь?» спросил Молчун, почесав щетину. «Есть одна идея, но сначала нам нужен мертвый контролер!» загадочно ответил капитан. «А пока давайте спать, я с ног валюсь». Сталкеры легли на скрипучие койки. Ростов уснул мгновенно. Молодость брала свою, а вот опытные Молчун и Леснов долго глядели в деревянный потолок. Думали, что... предпринять, чтобы переиграть хитрого охотника. Утро наступило так быстро. Казалось, всего лишь мгновение назад ты закрыл глаза, открыл их вновь, а уже рассвело. Левша постучал в дверь и сказал: "Пора!" Наскоро перекусили и заполнив фляжки водой, сталкеры приготовились в дорогу. Левша кинул опытным взором фигуры двух сталкеров в рваной, обветшалой одежде, хмыкнул и открыл шкаф в большой комнате. достал оттуда два поношенных сталкерских комбинезона и приказал переодеваться. Новые комбезы пришлись как нельзя кстати. Они не сковывали движений и давали неплохую защиту от радиации. Перед выходом левша протянул сталкерам два армейских обоюдоострых ножа «Палач», которые стоили порядка 10 тысяч. Такие дорогие ножи сталкеры раньше никогда не держали в руках. «Лучшее, что можно найти в зоне», сказал Левша. Всё, выдвигаемся. Идите вслед в след. Если у вас в головах вдруг закроется кромольная мысль пернуть меня ножом, знайте, это будет ваша первая и последняя попытка. Лесной улыбнулся с самоуверенностью охотника, ткнул локтем молчуна. Но молчун был до крайности серьёзен и задумчив. Дорога заняла около 2 часов. Охотник передвигался очень ловко и легко, прыгал как кошка. перемечал опасные участки, за десятки метров и шел как самый опытный сталкер. Нападать на него действительно была глупая затея. Арбалет покоился у него за спиной, под мышкой притаился УДП, компакт на 30 патронов. Надежный немецкий ствол. Уходник остановился, взял висевший на шее бинокль и посмотрел вперед, затем подозвал остальных и отдал бинокль им. «Вон деревня!» Ваша задача вывести контролёра прямиком на её середину колодца. В лесной молчун поочерёдно посмотрели в бинокль, оценивая обстановку. Помимо ветхих домов, в глаза сразу бросилось обилие артефактов, лежавших повсюду, но и тела мёртвых там хватало, будто здесь велись серьёзные боевые действия. Выведите его к колодцу, дальше я всё сделаю сам. Вы уж постарайся. попросил молчун и первым двинулся к заброшенным жилищам. Лесновник немного помедлил, пошёл за ним следом, но чем ближе подходили путники, тем страшнее им становилось. В деревне стояла мёртвая тишина. Без приключений сталкеры добрались до колодца в центре деревни по дороге переступая через обглоданные и повреждённые человеческие останки. Что-то тут многовато трупов для такого слабого контролёра. Как он нас убеждал, шёпотом проговорил молчун. Такое ощущение, что здесь было серьёзное сражение, но есть только проигравшие, ответил ему капитан. Они стояли у колодца, заглянули вниз, где плавало старое ведро с оборванным концом верёвки. Вокруг стояли лишь ветхие избушки без окон и дверей, контролёр мог прятаться в любой из них. Ну что, какой план? Поинтересовался Молчун. Разделимся и пойдём по разным сторонам улицы, предложил Леснова. Если что-то заметишь, дай сигнал и беги к колодцу. Контролёру нужен зрительный контакт. Он обязательно пойдёт за тобой. Ну а дальше дело за малым. Они разошлись и каждый направился к своему ближайшему дому. Молчун заглянул в окно. Посреди хаты стояла добротная русская печь. В углу притаился артефакт Медуза. Но признаков контролёра видно не было. Хотя какие вообще признаки могут выдать самого опасного мутанта зоны? Он повернулся проверить, как дела у капитана, когда заметил, что лесно ведёт прямо к нему. Ты чего? Только успел произнести молчун, как получил сокрушительный удар в челюсть слева. Молчун от неожиданности сел на землю и непонимающе захлопал глазами. Лесно взмахнулся ногой для нового удара, но Молчун перехватил её и повалил капитана на землю. Молчун быстро поднялся, капитан тоже довольно ловко встал на ноги, и только теперь Молчун понял агрессию Леснова. У капитана были абсолютно стеклянные, ничего не выражающие глаза, признак того, что контроль овладел его разумом. И твари где-то совсем близко наблюдают за схваткой. Малочун приметил дом, к которому ходил Лесно. Вероятно, контролёр притаился там. Но как выманить зверя? Малочун сделал несколько шагов в сторону колодца. Лесно последовал за ним, принимая боевую стойку и готовясь к новому нападению. Надо выманить его из своего логова. Подумал Молчун и тут же получил удар ногой по рёбрам. Дыхание перехватило, а капитан уже был готов продолжать атаку. Молчун ловко уклонился от джеба и нанёс сильный удар в челюсть правой. Капитан пошатнулся и несколько растерялся. Выиграве фору, дала Молчуну сделать несколько шагов к колодцу, выманивая неприятеля. Капитан последовал за ним. В проёме двери из бушки показалось уродливое туловище контролёра. Молчун краем глаза заметил перемещение мутанта и снова сделал несколько шагов к колодцу. Лесной резко бросился вперёд и сбил молчуна с ног, оказавшись прямо на нём. Он прижал молчуна к земле и стал душить руками. Чувствуя скорую развязку, контролёр полностью покинул убежище и стал с интересом наблюдать за борьбой двух его жертв. Молчун вытащил нож и навершием рукояти ударил капитана в висок. Тот ослабил хватку, и Молчун сбросил с себя соперника. Встал на четвереньки и быстрее пополз к колодцу. У самого колодца капитан снова настиг Молчуна и попытался сбить его с ног, но Молчун навернулся и встал напротив капитана. Теперь их разделял только сруб колодца. Как только Леснов пытался обойти вас справа, Молчун двигался влево и наоборот. Если капитан шёл влево, сталкер бежал вправо. Контролёр абсолютно безбоязненно вышел на простреливаемый участок. Теперь своё слово должен был сказать левша, но ничего не происходило. Контролёр вольяжно гулял по деревне, как у себя дома. Два сталкера, как угорелые, бегали вокруг колодца, а выстрелов все не было. «Кажется, нас кинули», — подумал молчун и решил сменить тактику. Он пошел прямо на капитана и ловким ударом уложил его на землю. В три прыжка он настиг контролера, который невероятно удивился такому обороту дел и воткнул ему нож в подреберье. Удар не был смертельным, но попытаться стоило. Мутан разрядился и схватил молчуна за горло сильной рукой, вопреки утверждению, что контроллеры беспомощны в ближнем бою. Мозг молчуна стал туманиться. Он чувствовал, как теряет контроль над телом и проваливается во что-то мягкое и тёплое. Когда внезапно взрыв боли накрыл всё тело, вернувшееся восприятие остро сигнализировало о опасности. Молчун открыл глаза и обнаружил себя лежащим на земле. Перед ним стоял контролер, сзади на шее которого висел капитан, методично бивший палачом в шею твари. Контролер рычал и пытался сбросить надоедливого седока, но все его попытки были тщетны. Молчун с трудом поднялся на ноги, подобрал валявшийся рядом нож и с силой вогнал его прямо в сердце твари. Контролер вздрогнул твари. Последний раз посмотрел на Молчуна, и кули ему упал на землю вместе с капитаном, который Лёжа продолжал кромсать тело твари ножом. "Успокойся, боец!" Молчун хватил капитана за локоть. "Он готов". Капитан отскочил на сторону и замер на спине, тяжело дыша. Молчун сел рядом и взял с пояса фляжку, чтобы утолить жажду, сделал большой глоток и спросил: "Ну и где этот доморощенный снайпер?" Лесно взял фляжку, протянутой Молчуну, сделал несколько больших глотков. Кинул на охотника. "Решил Леснова. На кой?" удивился Молчун. "Тело мутанта ему нужно, всё равно придёт. Какой смысл нас гробить?" "А может, он его подкармливал?" предположил капитана. "Скажи ж тоже!" не поверил Молчун. Тут что-то другое. Давай осмотримся, пособираем артефакты. Я видел оружие в той стороне рядом с телами сталкеров. Леснов встал, посмотрел на тело контролёра, нелепо раскинувшего руки, и похромал в сторону близлежащего дома. Там он заприметил штурмовую винтовку ГП-37, отличающуюся высокой точностью и скорострельностью. Идеальное оружие для зоны. Найду ли вшу башку и мотву, подумал молчун, подбирая с земли артефакт Колобок, и отправляю его в поясной контейнер.